Ну что ж, спасибо Александру Клюквину. А теперь короткий комментарий к моему рассказу. Объясняю, почему он у меня получился именно таким. Триггером стало странное имя младшего посла Неудача. Что же это был за человек, стал думать я. Общие очертания биографии умного дворянина Фёдора Писемского известны, но и Епифан Неудача Васильев сын Хавролёв У кого полное имя второго дипломата? Кроме эпопеи с английским посольством, лишь ещё единожды упоминается в числе диаков разрядного приказа при царе Фёдоре. Старинное слово ховраль, в родовой фамилии диака, тоже означает ротазей, недотёпа, то есть получается, неудача, недотёпен. Интересно. Я вдруг увидел живого человека. вечно обречённого на вторые и третьи роли, выражаясь по нынешнему лузера, притом состоящего на изворотливой подсолской службе, где преуспевают только природные ловкачи. А в этой истории есть ещё один лузер Мария Гастингс, предназначенная в жертву дракону. Писатель всегда на стороне лузеров, потому что они психологически сложнее, потому что их жалко, и потому что болеть за тех, кто и так силён, очень скучно. Так у меня и сложился этюд о том, как циничные хозяева жизни отлично обстрябыли выгодные дельца, и всё у них должно было получиться, они же природные победители, но у жалкого неудачника что-то засовребило внутри, он послушался не разума, а сердца, и случилось чудо. Мне, как автору, это было приятно. В рассказе, если вы заметили, есть структурная диспропорция. Сначала затянуто, потому что диалог о Герцогоге Анжуйском продолжается дольше необходимого. И это сделал по той же самой причине, чтобы мне было приятно. В детстве я очень любил роман Генриха Манна "Молодые годы короля Гедриха IV" и двухносый персонаж оттуда. Жалко было сразу его отпускать. Запомните, важные правила биллитристики. автор иногда должен себя уголовать архитектурными излишествами, если это доставляет ему удовольствие. Писательский кайф или, как выражался Пушкин, кайф, передаётся и читателю. Ну и вообще, биллитрист профессия гедоническая. Белтинскими оборотами я, как вы заметили, пользовался очень умеренно. Только последнее предложение является парафразом в концовке повести Выстрел. Сказывают, что Сильвио Во время взмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.